Домой я добирался нарочито медленно, задерживаясь у афиш, бесцельно заглядывая в магазины, присаживаясь на жесткие бульварные скамейки, в общем, не торопясь возвращаться в свое однокомнатное кооперативное одиночество. Сначала у меня возникла даже мысль позвонить кому-нибудь и пригласить, так сказать, на чашечку чая. Но ведь рассуждал я, нужно будет еще и разговаривать... А для этого после шести уроков, педагогического консилиума и двух внеклассных мероприятий просто не оставалось сил. И поэтому, придя домой, первым делом я, на всякий случай, отключил телефон. И кричит душа моя от воли, и молчит мой черный телефон. Первые дни работы в школе я неизменно опаздывал к началу уроков. То автобусы в моем спальном районе вымирали, а потом появлялись с целыми табунами. То половину проверенных тетрадей я забывал на кухне и приходилось возвращаться домой. То, выйдя на улицу, обнаруживал, что не почистил ботинки. Иногда я просто-напросто просыпался слишком поздно, а случалось, по задумчивости проезжал мимо школы. Кстати, служа в газете, я тоже постоянно опаздывал на планерке, но в конференц-зал всегда можно было войти с преувеличенной осторожностью, изобразить на лице полное бессилие перед судьбой, и, сев рядом с товарищем, поинтересоваться шепотом, меня еще не ругали. В школе все по-другому. Стоило мне задержаться два-три раза, и в моих классах начались повальные опоздания. Целые ученические коллективы входили после давно отгремевшего звонка и озарялись беззащитной улыбкой, которую быстренько переняли у меня. Я провел с собой серьезную разъяснительную работу, купил будильник с апокалиптическим звоном и каждый вечер перед сном занимался аутотренингом, мучительно представлял, как поутру буду задыхаясь, прыгать через ступеньки, а потом перед самой классной дверью усмирять дыхание и принимать вид человека, задержанного в пути делами государственной важности. На следующий день я просыпался и с ужасом принимал серый рассвет в окне за пасмурный полдень. Ну, словом, через неделю я стал приходить в школу за четверть часа до занятий, успевал поболтать с коллегами, встречал опоздавших учеников так, словно впервые сталкиваюсь с таким качеством человеческой натуры, как непунктуальность. Вот и сегодня, ровно в 8.15, минуя неприбранный пришкольный скверик, я подошел к дверям, но меня не пустили. Открой, дурак! Плаксиво кричали столпившиеся уходы девчонки и барабанили в дверь кулачками. — Третьясь копеек! — торговался изнутри маленький вымогатель Шибаев. Он еще не ведал, какие суммы платят люди, чтобы оказаться, например, в институте. — Ну-ка, открой! — приказал я. Сделалось тихо, потом донесся шум неравной борьбы, дверь распахнулась, и было видно в проеме, как побагровевший Чугунков волочит Шибаева в сторону физкультурного зала. Я скинул плащ в тесной учительской раздевалке, которая запирается на ключ, в то время как ребячьи вешалки напоминают отдел самообслуживания в магазине. Потом достал расческу, продул ее, безнадежно оглядел свою ширпотребовскую физиономию и стал причесываться. Я уже собрался выходить, как в раздевалку вдвинулась Евдокия Матвеевна. Она тяжело вздымала грудь, а в разрезе платья виднелась бурая морщинистая кожа. — Были у Кельбеева? — спросила она, распушая свалявшиеся волосы. — Да, был вертеп. — Я бы не сказал, но отец пьет, мать не справляется. — О, Леметь! «Чики, по улице спокойно не пройдешь!» — оборвала меня Гирина и сообщила без всякого перехода. Будут тянуть вашего Ивченко на пятерку, только язык у него длинный». «Нет, по-моему, очень дельный парень», — не согласился я. «А как у вас расходенков то